Кали и Яволот изо всех сил заколотили ногами по воде, прыснув со смеху. Вот именно, ищите в недрах земли, подтвердили они с загадочным видом. Подлые псы, сказал Сикстен. После чего алые пошли домой и развернули обширные земляные работы в саду пачмейстера. Весь день они рыли и копали во всех местах, которые казались им хоть немного подозрительными. Наконец. Пришел патчместер и спросил, так ли уж это необходимо, портить именно его газоны. Или ребята могут доставить ему удовольствие и разорять чей-нибудь другой сад. «Кстати, Сикстон, ты бы поискал Бэпа, добавил он. «А разве он еще не пришел?» Сикстон даже перестал копать. «Где же он может быть?» «Вот и я говорю тебе, надо пойти его поискать». Сикстон вскочил. «Пойдете со мной?» — спросил он Бенку и Йонте. Конечно, Бенка и Йонта пошли. Но не только они хотели помочь в розысках Беппо. Андерс, Кали и Ева Лотта, которые уже целый час лежали в кустах, любуясь усердием алых, вылезли и предложили свою помощь. Сикстон с благодарностью принял их предложение. В трудную минуту Розы забывали о вражде. В самом сердечном согласии вся компания двинулась на поиски пса. Он никогда не уходил надолго, — заметил Сикстона озабоченно. Ну, может быть, часа на два, не больше. А вчера ушел часов в одиннадцать, и с тех пор его нет. Да нет, в двенадцать, ведь э, Андерс осекся и залился краской. — Ну да, с двенадцати, — ответил Сикстон рассеянно. Но вдруг он подозрительно взглянул на Андерса. — Постой, а ты откуда знаешь? — А я... «Понимаешь, вроде ясновица, вывернулся Андерс. Он надеялся, что Сикстон не будет вдаваться в подробности. Не мог же он сказать, что когда пришел с Мумриком около двенадцати часов, то увидел Беппо в кухне, а когда через час удирал обратно через окно, Беппо уже не было на месте. «Вот как. Выходит, нам повезло. Нам как раз нужен ясновидец», — сказал Сикстон. «Не можешь ли ты посмотреть, где сейчас Беппо?» Но Андерс ответил, что может предсказать только время, а не место. «Когда же мы найдем Беппо?» — пожелал узнать Сикстон. «Мы найдем его примерно через час», — совершенно уверенно заявил Андерс. Но на этот раз ясновидец ошибся. Найти Беппо оказалось не так-то просто. «Они искали везде. Они прочесали весь город». Они обошли всех собак, которым обычно ходил в гости Беппо. Они спрашивали всех встречных. Но никто не видел Бэппа. Он исчез. Сикстон совсем приуныл. Он шел и чуть не плакал от волнения. Но ни за что на свете не показал бы этого. Он только ужасно часто сморкался. «С ним что-то случилось», — повторял Сикстон время от времени. «Он раньше никогда не пропадал». Ребята старались его успокоить, — «Да что ты! Ничего с ним не случилось!» — говорили они. Но они совсем не так твердо были в этом уверены, как хотели показать. Долго они шли молча. «Он был такой славный пес!» — сказал, наконец, Сикстон дрожащим голосом. «Все-все!» — понимал, что ему говорили. «Пришлось опять высморкаться!» «Да перестань ты так говорить!» — попросила Ева Лотте. «Можно подумать, что он умер!» Сикстен ничего не ответил, только шмыгнул носом. «Он всегда так преданно смотрел», — вспоминал Калли. «То есть, я хочу сказать, он всегда так преданно смотрит», — поспешил он добавить. Опять все долго молчали. Когда молчать стало не в моготу, Йонте сказал, «Да, собаки очень славное животное». Они уже возвращались домой. Продолжать поиски не имело смысла. Сикстен шел на полметра впереди других и толкал ногой камешек. Ребята прекрасно понимали, как ему тяжело. «Слушай, Сикстен, а вдруг Беппа пришел домой? Пока мы тут ходили и искали его!» — воскликнула в надежде Ева Лотта. Сикстен остановился посреди дороги. «Если Беппа пришел, — торжественно произнес он, — я исправлюсь. Да чего же я хорошим стану? Буду мыть уши каждый день и...» И он побежал, подгоняемый вновь пробудившейся надеждой. Ребята бежали за ним. Как они все хотели, чтобы Беппо с веселым лаем встретил их у калитки, но Беппо не было. Щедрое обещание Сикстона ежедневно мыть не произвело никакого впечатления на силы, управляющие собачьими жизнями и поступками. И уже без всякой надежды Сикстон спросил у мамы, стоящей на веранде. Беппо не приходил? Мама покачала головой. Сикстон молча отошел в сторону и сел на траву. Друзья нерешительно окружили его, сились найти слова для утешения, но слова не находились. «Я его взял совсем маленьким щеночком», — объяснял Сикстон дрожащим голосом. «Они же должны понять, что если у тебя собака, которую ты взял совсем маленьким щенком, то ты имеешь право ходить с красными глазами, когда эта собака пропала». «А знаете, что он однажды сделал?» — продолжал Сикстон, «словно для того, чтобы помучить себя. Я вернулся домой из больницы, мне там аппендицит вырезали. А Беппо встречал меня у калитки. Он был так рад, что повалил меня на землю. У меня даже все швы разошлись». Все очень растрогались. «Действительно, разве мог пес лучше доказать свою преданность хозяину, чем опрокинув его на землю, да так, что у него швы разошлись?» «Да, собаки — славное животное», — подтвердил Йонта еще раз. «Особенно Беппо», — сказал Сикстон и высморкался. Калли впоследствии так и не мог понять, что заставило его заглянуть в дровяной сарай почмейстера Собственно говоря, это было бессмысленно, думал он. Ведь если бы Беппо случайно заперли там, пес лаял бы до тех пор, пока кто-нибудь не пришел бы и не открыл. Но хотя заглядывать в сарай было абсолютно бессмысленно, Калли все же заглянул. Он открыл дверь настиж, чтобы дать доступ свету, и в самом дальнем углу увидел Беппо. Пес лежал совсем тихо, и в первый момент Кали подумал с отчаянием, что он мертв. Но когда Кале подошел поближе, Беппо с трудом приподнял голову и тихо заскулил. Тогда Кали выскочил и закричал, что было мочи. «Сикстон! Сикстон! Он здесь, в сарае!» «Беппо!» «Мой бедный, маленький Бэп, Бе, поговорил Сикстон дрожащим голосом. Сикстон стоял на коленях около собаки, и Бэп посмотрел на него, словно спрашивая, почему хозяин так долго не приходил. Он ведь лежит здесь ужасно давно, ему было так плохо, он даже не мог лаять. Пес пытался обо всем рассказать своему хозяину, и голос его звучал необычайно жалобно. «Послушайте, он же плачет!» — и его Лотта сама заплакала. «Да, несомненно, Беппо тяжело заболел. Он настолько ослаб, что совсем не мог двигаться. Он только тихонько лизал руку Сикстона, благодаря за то, что его больше не оставляют одного такого больного. «Я сейчас же бегу за ветеринаром», — сказал Сикстон. «Но...» — едва он поднялся, как Беппо отчаянно заскулил. «Он боится, что ты уйдешь от него», — понял Калли. «Я сам сбегаю». Скажи, чтобы он поторопился, и объясни, что пес съел крысиный яд. «Откуда ты знаешь?» — удивился Бенко. «Знаю», — сказал Сикстон, — «это видно».